Quest, Florida. Январь 1939 года. 24 января Эрнест вернулся в Quest по семейным делам. Позвонил через 5 дней, и на мой оал сразу сказал: "Умер ейц. О, господи, Клоп, мне очень жаль. Может, нам не стоит ждать? Может, лучше перебраться на Кубу прямо сейчас?" Мне невольно вспомнился афоризм Лейтца: "Не жди, пока железо станет горячим для ковки, но куй, и оно станет горячим". Однако я всё равно тихо ответила: "Бонжи, осталось всего несколько дней, и не забывай о конформации Патрика". Повесив трубку, я прошла к маминому книжному шкафу, взяла с полки томик Лейтца и полистала его. Вспоминая учительницу из Бринмара, от которой впервые узнала об этом прекрасном поэте, и подумала, что преподавательница наверняка умрёт раньше меня, как и мой отец, да и матьси тоже вряд ли меня переживёт, если только я не умудрюсь погибнуть на войне. Мать Хемингуэя, она, приехав на конфирмацию Патрика в Кьюэст, остановилась за счёт сына в самом дорогом отеле. Вернулась в Ок-парк, а Эрнест на следующий день сел на паром до Гаваны. Снял к моему приезду два номера в отеле Севилья Билтмор, а для работы угловой номер, огромные панорамные окна и балкон, с которого открывался великолепный вид на кафедральный собор, гавань и море. Вамбус-Мундус, что в переводе означает два мира. старый и новый, Испания и Куба, законная супруга и любовница. Телефоны молчали, никаких отвлекающих от работы звонков, никаких писем или счетов, ни тебе детей, ни жены, ни ручных енотов, только рыбацкие снасти, старые газеты и консервы. В одном отеле и печатная машинка, катушки с лентами, огромный запас бумаги в другом. Я забросила свои сумки в Севирью-Билтмар и пошла в Амбас-Мундас. Там села в черную металлическую клетку лифта и поднялась на пятый этаж. Эрнесто я застала в самом благодушном настроении. Он растянулся на кровати в Алькове и перечитывал листы с напечатанным текстом. На прикроватном столике наполовину съеденный огромнейший кусок ветчины и пустая бутылка рома. Просто ни чёрт знает какие, хотя горничные в отеле имелись, а раковина в туалете вся в волосах. "Хеймингштейн", вместо приветствия сказала я. "Я знал, что ты доберёшься, дочурка, потому что сам всё для этого устроил". Я рассмеялась. Это была и аллюзия на мой первый приезд в Мадрид. Хеминштейн, жить как свинья в эпицентре войны в Испании. Это ещё куда ни шло, но сейчас у тебя просто нет никаких оправданий. Эрнес спахнул был по кровати. Я улеглась рядом, вытянула ноги и позволила притянуть себя ближе. Я любила его медвежье объятие. Шмутки я ради твоего приезда простерну. Кемет Гуэй кивнул на развешанные на балконе запасные брюки цвета хаки и рубашку. На подоконнике сохли мокасины. Клоп, ты такой свин, очаровательный, талантливый, но всё-таки свин. Я с утра до вечера пишу муки, и не можешь вызвать горничную на 5 минут? Горничная приходила вчера. Арнес настроился закончить несколько рассказов для сборника, на вырученные деньги оплатить счета и потом вплотную засесть за роман. В тот момент он работал над рассказом об отважном молодом парне, который снимает фильм о войне в Испании. "Похож на тебя, но только лучше", заметил я. "Разве есть кто-то лучше меня?" А что там с кубинской историей, которую ты хотел здесь опробовать? О рыбаке и о куле? Сначала допишу этот рассказ. Я назвала его «Под гребнем». Я тоже собиралась писать о войне в Испании. Задумала роман. Но потом забросила эту идею ради нового сюжета о молодой американской журналистке, которая стала свидетельницей сдачи судет Гитлеру. Надеюсь, это будет прекрасная история Длинноногая блондинка, сказал Эрнест, и такая же храбрая, как ты. Я действительно опиралась на свой пражский опыт. Но моя героиня была намного благороднее меня. Она пыталась помочь евреям и антифашистам, которым грозила отправка в концентрационные лагеря Третьего Рейха. Однако работалось мне плохо. Я никак не могла нащупать хорошее начало для романа. Я оправдывала себя тем, что привыкла писать в экстремальных условиях, а обстановка на Кубе была слишком уж расслабляющая. Да ещё к тому же после десяти лет скитаний по Европе мне до смерти надоели отели с их казённой обстановкой. Очень хотелось поселиться не в безликом гостиничном номере, а в настоящем доме. где можно было проверить на прочность нашу любовь. Именно по этой причине я, пока Эрнес работал, увлеклась просмотром объявлений об аренде недвижимости в ежедневных газетах Гаваны. Мы сидели в баре Амбыс Мундоса. На мне был только простенький хлопчатобумажный сарафанчик, ни чулок, ни шляпки. В таком виде я бы оскандалилась в Сент-Луисе. И на большей части штата Миссури Но мы были на Кубе, и насколько я могла судить, правила Сент-Луиса на Кубу не распространялись. Смотри, Клоп, какой дом я нашла. Здесь есть теннисный корт и бассейн. Я придвинула к Хемингуэю газету с объявлениями. Эрнес, который в одной руке держал кружку пива, а другой листал журнал, поднял голову. И манговые рощица, добавила я, Там есть всё, что нам нужно: корт, бассейн и манговые рощицы, кроме алкоголя и ленты для пишущей машинки, заметил Эрнест. Кроме алкоголя и ленты для пишущей машинки, согласилась я. Он улыбнулся. Хорошо, дочурка. Давай посмотрим, что ты откопала. Мы наняли машину и мимо трущобы выехали на окраину Гаваны, где стояла жуткая вонь от дубильни, а затем поехали дальше мимо плантаций, на которых выращивали бананы и кокосовые орехи. По пути нам встречали счастливые детишки, возвращавшиеся домой из школы. "Да уж, дорога не близкая", проворчал Эрнест, хотя мы ехали всего несколько минут. Зато тихо, и воздух свежий. Если не считать вонь от дубильни. Здесь нет никакой дубильни, клуб. Она осталась позади, и тебе наверняка понравится писать на свежем воздухе. Мы направлялись в Сан-Франциско-де-Паула, небольшой городок недалеко от Гаваны. Нас встретил не сам владелец усадьбы, а друг семьи. Он открыл ворота, за которыми Начиналась усаженная деревьями подъездная дорога. Земля была усеяна пустыми бутылками и ржавыми консервными банками. Краска повсюду давно облупилась, а теннисный корт был окружен всеми сортами сорняков, какие только имелись в Сан-Франсиско де Пауло. Грязное месиво в бассейне могло дать фуру мути, которая забивала мои мозги в самые худшие времена». Как выяснилось, здание было построено каталонским архитектором полвека назад, вскоре после смерти двух его сыновей. Правда, друг владельца добавил, что скончались они не здесь, и это немало меня порадовало. Дом так давно пустовал, что в нём поседился запах гнили, а стены покрылись мерзкой чёрной плесенью. По сравнению со всем этим клуб, твою образ жизни можно назвать респектабельным, сказала я. Но там были высокие потолки, широкие окна и двери, арочные проходы и полы из керамической плитки, так что я сразу и бесповоротно влюбилась в этот дом. Он стоял на холме, и оттуда открывался вид на Гаванну. который лежал в двадцати пяти километрах к западу. Под окнами ярко цвела бугенвилея, а из запышных крон фламбояна, который я в тот первый день перепутала с жакарандой, не было видно стен сада. «Клоп, ну неужели тебе не нравится?» – удивлялась я. «Марти, ты же это несерьезно?» Ну только взгляни на это роскошное дерево напротив парадного крыльца. Сейба была безумно красива и величественна. Неудивительно, что язычники-туземцы поклоняются природе. Смотри, орхидеи у неё на ветках похожи на разряженных подданных, которые слетелись к своему королеве-матери. А ещё там были колибри и 18 сортов манго. А название какое? «Финка Вихия. Жаль, только сторожевой башни нет, чтобы обозревать окрестности. Это ли не место, где все дарит писательскую энергию?» «Сто баксов в месяц тут же! Господи! Ты только посмотри вокруг!» «Что я и делаю? Я очень внимательно смотрю мистер Хемингуэй и уже влюбилась в это место!» «Ну, сто долларов в месяц!» — повторил Эрнест. «Ты платишь шестьдесят за один свой номер кабинет. Я уж не говоря о том, в котором живешь». А тысячи долларов, уходившие на содержание особняки в Киуэсте, я упоминать не стала. Пожалуй, сотню в месяц я и сама могла какое-то время платить с гонораров от Кольерс. «Беру», — сказала я мужчине, который показывал нам усадьбу. Передайте владельцу, что я арендую этот дом. Не вздумайте его ещё кому-то предложить.